«Стряпчай!» — воскликнула мама. «Это не для тебя». Ее реакция меня рассмешила. «Почему? Мне кажется, у меня бы получилось. Вообрази меня в суде. Это тебе не закон Лос-Анджелеса». «Какой еще закон Лос-Анджелеса?» Она удивленно покачала головой. «Надо же, забыл такой замечательный сериал». «Хотя, да, его ведь показывали еще до твоего рождения. Юристы в нем выглядели крутыми и невероятно привлекательными. Но на самом деле у них все строится на утвержденных процедурах и иерархии. Ни то, ни другое не для тебя». Тут она была права. «Аттестацию ты бы, разумеется, прошел», — продолжала мама. «Но через пару лет ты бы все это возненавидел и решил заняться чем-то другим. Если ты точно этого хочешь, я тебя, конечно, поддержу, не сомневайся». «Но помни, что тебе придется работать бок о бок с другими юристами, которые обожают процедуры и уважают иерархию». «Такое мне вряд ли понравится», — засмеялся я. «Похоже, юриспруденция и вправду не для меня». Гуляя под бескрайним голубым небом, мы обсудили множество профессий и кучу сериалов, а потом я спросил маму, чем планирует заняться она сама. Прежде мне как-то не приходило в голову задать ей этот вопрос. Мы оба долго были не готовы обсуждать будущее. Мама всячески поддерживала меня, пока я сдавал выпускные и поступал в университет, но сама она точно не жила, а просто существовала. Однако в тот день она заговорила о себе, о путешествиях, о всяческих природных красотах, которые многие годы ее не интересовали, о своих друзьях. Мы еще смеялись тогда, что она вполне может встретить симпатичного джентльмена. Я начинал жить самостоятельно, и мама задумалась о своей личной жизни. Я посоветовал зарегистрироваться на сайте знакомств match.com. «Это же для молодежи!» — откликнулась она. «Я буду стесняться. Вдруг меня там кто-нибудь увидит». «В этом-то и смысл!» — отозвался я. Увидеть симпатичный мужчину в летах. Желательно не в особых летах, и потом...» Большинство мужчин в летах ищут кого-то помоложе, я их не заинтересую, это будет так унизительно. Сейчас все иначе. Нет-нет, ни за что, еще наткнусь на какого-нибудь извращенца, который будет меня преследовать. Мне просто нужен приятный спутник для поездок, для походов в ресторан, я даже готова делить расходы пополам. Очень современно, — отозвался я. Стало темнеть, ветер усилился, и мы повернули к нашему домику. За ночь погода испортилась, и в последний день на острове мы проснулись под шум ливня, барабанившего в наше панорамное окно. Проведя ленивое утро за чтением газет, я развел в камине огонь, а мама приготовила обед. Потом она пристроилась на диване со стаканом сливочного ликера, который купила накануне на экскурсии по винокурне. Вдвоем мы смотрели на стену дождя, обрушивавшегося в море. — Спасибо, — внезапно сказала мама. — За что? «За то, что провел три дня со старенькой мамой на шотландском острове, ты был вовсе не обязан это делать». Я улыбнулся, а она продолжила. «Не хочу, чтобы ты всю жизнь волновался обо мне или чувствовал, будто непременно должен быть рядом. Я всегда рада тебя видеть, но со мной все будет хорошо». Она замолчала, глядя на залив, где зигзагами двигалась одинокая лодка. «Знаю», — откликнулся я, — «но помни». Где бы я ни был, я всегда отвечу на твой звонок. Знаю. Мы с минуту помолчали. Лодка в бухте уплывала все дальше и дальше, решительно борясь со вздымающимися волнами. Ты должен жить своей жизнью, Бен, — сказала мама. Не проходит и дня, чтобы я не думала о Нике, но нам его не вернуть. Он всегда будет с нами, в наших сердцах. Он бы так гордился тобой. Он бы гордился нами обоими сказал я твердо. Иногда мне кажется... Она замолчала. Я ждал продолжения, но она все молчала, и тогда я поторопил ее. Кажется, что... Не знаю. Эти девочки. Почему именно Ник? Я встревожился. Мам, причина есть не всегда. Девчонки просто чудовище, вот и все. На месте Ника и Саймона мог оказаться кто угодно. Мама повернулась ко мне. Ты никогда не думал, что есть что-то чего мы не знаем. Вдруг в хадле найдутся люди, которым еще что-то известно. Мы же не знаем, что стало с девочками после того, как их забрали». «Перестань», — сказал я, покачав головой. «Не надо себя травить. Вспомни, чему ты меня всегда учила. Надо смотреть вперед». Она сухо кивнула, а потом спросила негромко. «Но если бы было еще что-то, ты бы хотел это узнать?» «Ничего такого нет». Сказал я твердо и встал, завершая разговор и надеясь, что мы больше к нему не вернемся. Абсолютно ничего. Глава 21. Мой поезд прочно застревает на красном сигнале светофора перед станцией Клапом Джанкш. Я еду в Лондон навстречу с Мадлен, смотрю в окно и мысленно снова и снова прокручиваю разговор с Баронс Делакаш. То обстоятельство, что новая личность Лангтон была раскрыта, а также способ убийства, безусловно, напрямую связывает ее смерть с Хадли. Я вспоминаю пересказанное каш-содержание маминого письма. Надеялась ли мама найти какое-то оправдание этой чудовищной жестокости? Неужели она правда думала, что это возможно? Или она обратилась к Лангден по какой-то другой причине? Ее девизом было «смотреть вперед, а не назад». Тогда почему в последнее... Как потом оказалось недели своей жизни, она вступила в переписку с одной из убийц Ника. Разве она не ненавидела Лангдон всем сердцем? Что-то подтолкнуло ее к общению с ней? Или кто-то подтолкнул? Я должен в этом разобраться. Я ищу в мобильнике контакты Элизабет Вокс, потому что уверен, от меня Баронс Делэкаш направились прямиком в Ричмонд к матери Саймона. Я отправляю ей короткое сообщение. Впервые я встретил Элизабет Вокс еще в прошлой жизни, в то долгое жаркое лето, которое мы беззаботно проводили в свое удовольствие. Саймон и Ник были неразлучны, а я бегал за ними по пятам, изо всех сил стараясь не отстать и наслаждаясь каждым проведенным со старшими мгновением. Дни напролет мы карабкались по крутым речным берегам и носились по кромке воды, раскрасневшись от яркого летнего солнца. Дом Воксов стоял на набережной, и часто, умирая от жажды, мы поднимались от реки, пробегали через их сад и влетали в кухню миссис Вокс, которая всегда встречала нас приветливой улыбкой. Напившись, мы снова отправлялись навстречу приключениям. Телефон, пискнув, выдает на экран приглашение от миссис Вокс встретиться на следующее утро за завтраком. Я с радостью соглашаюсь. Я смотрю в окно на поезда, скопившиеся у клапан Джанкш. Мобильник снова пищит. И я вижу СМС-ку от Уилла Андроза. «Как ты после вчерашнего?» Я улыбаюсь и отвечаю. «Выпил уже четыре чашки кофе. Еще раз спасибо за выпивку. Рад был тебя видеть. Ты не передумал?» «Про статью?» «Кажется, передумал». Пауза. Секунд через тридцать приходит ответ. «С чего вдруг?» «Не могу кое-что понять. Мама искала ответы. Может, я смогу их найти ради нее? Я обязан ей». Видно, что Уилл печатает, но сообщений от него нет. Выждав минуту, я пишу. «Хотел бы поговорить с тобой минут десять про лето, когда убили Ника». Ответ Уилла снова приходит не сразу. «Давай как-нибудь встретимся». Поезд доползает, наконец, до лондонского вокзала Ватерлоо, и я убираю телефон.